Конец сороковых ознаменовался новыми веяниями в музыке. Слащавый романтиков, который так преуспел Синатра, начала уступать место фолк-музыке, стилю кантри. Из первого места певца вскоре вытеснили на пятое. К тому же, в начале 50-х у него возникли узлы на связках, и он потерял своё главное достояние голос. И лишь в 1954 году Голос восстановился, а исполнительская манера стала более зрелой и по-прежнему неотразимой. «Джентльмены предпочитают блондинок, но женятся на брюнетках», гласит известная англо-саксонская поговорка. Первая ее часть также и название голливудской картины, на премьере которой познакомились две знаменитые кинозвезды Фрэнк Синатра и Ава Гарднер. До знакомства с Френком Ава уже два раза побывала замужем. Она была настолько сексуальна, что не было мужчины, который не мечтал бы лечь с ней в постель. Гарднер и на экране оставался тем же, чем был в жизни раковой женщины. Как-то раз он пригласил её покататься по злачным местам ночного Нью-Йорка. По сути, сумасбродной парочке пришла идея пострелять по витринам местных магазинов. Лихое путешествие закончилось плачевно. Сенат разбил человека и, естественно, угодил за решётку. От тюрьмы певцу всё же удалось откупиться. Впрочем, пострадавший прохожий отделался лёгкими ушибами. Так что же, прекрасная Ава? Влюблённые могли до бесконечности колесить куралесить по городу или сидеть дома и опустошать бутылки виски. Но влюбился Френки не на шутку. Он стал уговаривать Нэнси дать развод. Законная супруга воспротивилась, но это вовсе не мешало Синатри появляться в обществе со своей новой пассией. Тем временем сильный удар нанесла MGM. Расторгнув контракт с артистом, и он оказался в весьма затруднительном положении. А у Авы, страстной поклонницы боев быков, Назревал роман с молодым Торэро из Испании. Кроме того, у певца появились проблемы с голосом. Правда, Нэнси Долана наконец согласила на развод, который состоялся в 1951 году. И вслед за ним помолвка и венчание Сенатры Гарднер, разочаровавшейся в Торэро. Однако Фрэнк вскоре понял, что допустил большую ошибку, оставив жену Своинравная Ава не подчинялась мужу и зарабатывала куда больше, чем он. Первую годовщину свадьбы отпраздновали в Африке, где Ава снималась в фильме "Снега Килиманджаро". Фрэнк подарил любимой жене кольцо с бриллиантом, не сказав при этом, что купил его на деньги, снятые с её кредитной карточки. "Я была замужем два раза, но никогда так долго иронизировала она на устроенной в эту честь вечеринке". Обиженный Франко уехал на съёмки фильма Цинна мана отныне и вовеки веков, где блестяще сыграл итальянца солдата американской армии, забитого насмерть в тюрьме. Поразив всех убедительностью, непосредственностью и актёрской интуицией. Теперь перед ним открылось исцезя драматического артиста. Синатру номинировали на Оскар. Кроме того, обнаружилось, что он снова может петь. И он стал записывать баллады. Вокруг него появилась новая когорта поклонников. Фрэнк по-прежнему грубил всем подряд, был заношив и регулярно общался с Мафиози, что не могло понравиться Ави. И в 1953 году их браку пришёл конец. Разрыв с Гарднер показался Синатри концом света. В 1956 году Он приехал на съемки фильма Стэнли Крамера «Гордость и страсть» в Мадрид, где жила Ава, до тех пор считавшаяся его женой, так как никто из них не побеспокоился о разводе. Но каждый из супругов был уже занят иной личной жизнью. Пришло время. Душевная травма зарубцевалась. Фрэнк познакомился с актрисой Лорен Бэйкол, которая не смогла устоять против его чар. Пару часто стали видеть вместе, и сенатор, в конце концов, сделал ей предложение, но, поразмыслив, так и не женился. К тому времени он уже подписал совершенно фантастический по тем временам контракт. За три года работы певцу выплачивалось 3 миллиона долларов. А в сентябре 1959 года он был приглашен к... Церемонией местером на ужин, устроенный студией 20th Century Fox в честь советской делегации, которую возглавлял Никита Хрущёв. На ужине присутствовали 400 самых именитых персон Голливуда, а сам сенатор провёл половину приёма рядом с Ниной Хрущёвой, женой советского генсека. Он всегда любил политиков, обожал находиться подле них, дружил с семейством Кеннеди и даже организовывал праздничный концерт в честь инаугурации молодого президента Джона. В этом шоу участвовали Элла Фитджеральд, Бетти Дэвис и другие звёзды первой величины. Впрочем, в Белый дом его больше не приглашали. Причиной стала Жаклин Кеннеди. Она знала о том, что её муж Джон и Мэрилин Монро познакомил сенатора Итак, франк Сенатор, обозначивший для справочника, кто есть кто в свою профессию как баритон, в 39 лет только что одержал крупную победу в жизни. Он завоевал награду Академии за роль в картине Отныне и вовеки веков, а также был удостоен звания первого великого певца спален наших дней. В течение нескольких месяцев журнал Time называл его одним из наиболее замечательных, сильных, драматических, печальных и порой откровенно пугающих личностей, находящихся в поле зрения публики. А Сенат Ритаим также писал: "Мужчина безусловно внешне похож на общепринятый стандарт гангстера образца 1929 года. У него яркие ниистовые глаза, в его движениях угадываешь пружинящую сталь, он говорит сквозь зубы" Он одевается в супермодный блеск Джорджа Рафта, носит богатые тёмные рубашки и галстуки с белым рисунком. Согласно последним данным, у него были запонки, примерно стоившие 30.000 долларов. Он терпеть не может фотографироваться или появляться на людях без шляпы или иного головного убора, скрывающего отступающую линию волос. Фрэнк Синатра и Джо Ди Маджо Оба американцы первого поколения в то время были самыми знаменитыми итальянцами в мире. Они оказывали финансовую поддержку одним и тем же питейным заведениям, включая Tutt's Shor в Нью-Йорк-Сити. В 1954 году можно уже было сказать, что и судьба им обоим досталась одинаково несчастливая. У сенаторы были определённые проблемы в его неудачном браке с актрисой Авой Гарднер. В Рино ещё до женитьбы он принял чрезмерную дозу снотворного. 2 года спустя после свадьбы он поступил в нью-йоркскую больницу с несколькими порезами на предплечье. К моменту разрыва Демаджо с Мэрилин Монро отношения сенаторы с Авой Гарднер были ещё запутанным клубком. Незадолго до смерти Мэрилин Монро один репортёр спросил сенатора, насколько хорошо тот знает её. "Кого?" саркастически переспросил сенатор. "Мисс Монро?" "Она напоминает мне юную невинную девушку, с которой я ходил в старшие классы средней школы и которая позже стала монашкой. Это факт". Когда Мэрилин рассказали об этом, она ядовито заметила: "Скажите ему, чтобы заглянул ху из ху Согласно свидетельству фотографа Милтона Грина, впервые Мэрилин увидела Синатру на обеде у Романова в 1954 году, когда её брак с Джимми Дью трещал по всем швам. Через несколько недель после встречи случился приславутый налёт по ложному адресу, когда Синатра принял участие в попытке Джимми Дью разоблачить неверную Мэрилин. Второй раз Сенатора встретился с Мэрилин только через 6 лет, и в 1960 году, когда распадался её брак с Миллером и был провозглашён президентом Джон Кеннеди. В августе того же года всю съёмочную группу "Непрекаянных" Сенатора пригласил на свой концерт в Калневадо Лодж, неподалёку от места натурных съёмок в Неваде. На концерт Мэрилин пришла в сопровождении Артура Миллера. чувствовавшила себя явно не в своей тарелке. В то время сенатор как раз собирался выкупить Калнево Лодж, представлявший собой казино и курортный комплекс на лисистом берегу озера Таху. В рекламных объявлениях говорилось: "Небеса в горной сиери", но это был рай облюбованный гангстерами. Прелесть этого места была в том, что пограничная линия между Калифорнией и Невадой проходила как раз по территории курорта, деля пополам общественные помещения и плавательный бассейн. Казино было разрешено только в штате Невада, так как калифорнийские законы запрещали азартные игры. Сенатор, по своему усмотрению, устроил казино, нанял новых менеджеров. Одним был пол-домато Из Атлантик-Сити по прозвищу Скинни Тощий, которого главный юрист-консульт комитета Конгресса по расследованию политических убийств назвал однажды гангстером из Нью-Джерси. Его роль в Лодже, согласно мнению того же представителя власти, состояла в том, чтобы защищать интересы главы Чикагской мафии Сэма Джанканы. Джанкана был боссом боссов Чикагского синдиката и восседал на троне занимаемом когда-то Аль Капоне. К 1960 году он стал заправилой целой сети организованной преступности, опутавшей обширные территории в Соединенных Штатах. Сеть эта охватывала казино и рэкет в шоу-бизнесе западного побережья. После прихода к власти администрации Кеннеди Джан Канн стал главной фигурой судебного преследования. Основной целью Роберта Кеннеди министра юстиции, стало ни много ни мало уничтожение в Америке мафии. Джан Кана, если бы его поставили к стенке, оказался бы в безнадежном положении. Когда связь сенатора с Джан Каной вылезла наружу, Кал Невада Лодж в глазах публики превратился в величайший позор Фрэнка. Как стало известно сотрудникам ФБР, которые подслушали с помощью тайно установленных микрофонов Речь Джанканы, босс мафии был совладельцем Калн-Невады. В 1903 году, когда документально установили участие Джанканы в лоджи, Синатре пришлось уйти из бизнеса. Постановлением Комитета по контролю за игровым бизнесом его лицензия на ведение такого рода дел была аннулирована. В числе завсегдатаев названного заведения – Входил и зять президента Питер Лоуфорд. В последние недели жизни Мэрилин он сопровождал актрису в Калневу. Визиты Мэрилин в это злачное место стали одной из главных загадок последних дней её жизни. В конце 1960 года, вскоре после того, как Мэрилин ушла от Артура Миллера, Фрэнк Сенатор начал проявлять к ней особое внимание. Он нашёл ей замену Хьюго Такси, оставшийся у Миллера. Новая собака актрисы стал белый пудель, и Мэрилин с ходу придумала для пса кличку. Зная о разговорах по поводу связи сенатора с преступным миром, она назвала пуделя Маф, от слова мафия, и считала эту кличку довольно забавной. В 1961 году Когда Мэррилен после кратковременного пребывания в нью-йоркской психиатрической лечебнице Пейнуатни прилетела в Калифорнию, сенатор предоставил в её распоряжение свой дом. По словам Джорджа Мастерса, тогдашнего пресс-махера Мэррилен, сенатор иногда бывал в квартире на Дохини, где в тот год обосновалась Мэррилен. Мастерс говорил: "Я никогда не видел сенатора, но поскольку я общался с Мэррилен, Мне казалось, что я близко знаю его. Мэрилин брала меня с собой, уезжая в его дом на холмах Мель-Эр. Я знать не знал, куда мы едем. Все держалось в большом секрете. Это касалось и его выступлений в Лас-Вегасе. Для меня он всегда оставался невидимым, как Говард Хьюз. В начале июня, когда в отеле Пески в Лас-Вегасе начались выступления Синатры, Мэрилин приехала туда. Были там и две сестры президента Кеннеди, Пэт Лоуфорд и Джин, жена Стивена Смита. Певец Эдди Фишер, тоже присутствовавший на концерте со своей тогдашней женой Элизабет Тейлор, вспоминает. Элизабет и я сидели в зале вместе с Дином, Джин Мартин и Мэрилин Монро, у которой в ту пору с сенаторой был роман, и смотрели концерт. Но все глаза были устремлены на Мэрилин. Она покачивалась в такт музыке и хлопала ладонями по стене. Из платья с низким вырезом вываливались груди. Она была так красива и так пьяна. На вечеринку в тот вечер она опоздала, но Синатра не стал скрывать своего недовольства её поведением, и вскоре она исчезла.